Когда их самолёт в тот же день приземлился в Портленде, уже стемнело. Дождь шёл и здесь. Выиграв долгий и яростный спор о том, кто поведёт машину, Макс выхватил у Кай ключи, самодовольно усился за руль и завёл мотор. Девушка же недовольно забралась на пассажирское сиденье, тихо бубня что-то себе под нос. Иначе как проклятие. мысленно охотнул Макс, выруливая с парковки и на удивление спокойно воспринимая тот факт, что ему придётся слушать это всю дорогу до дома. Но буквально через пару минут подмерное урчание двигателя и шум дождя как и затихло. После нескольких дней практически без сна, её организм, видимо, сдался. Пробравшись из плотный даже вечером городской трафик и оставив машину в гараже, Макс не стал её будить, а просто подхватил девушку на руки и отнёс наверх в её комнату. По телу разливалось удультворение. Эта поездка оказалась лучше и уж точно продуктивнее, чем он мог рассчитывать.